Глава 18. Следующая неделя пролетела словно миг, один волшебный, незабываемый миг. Благодаря зельям, правильному уходу и крепкому молодому организму, Мейсон поднялся с постели уже на второй день. К счастью, температура тоже не поднялась. Тем не менее, муж был ещё очень слаб, чтобы возвращаться в управление и приступать к обязанностям полицмейстера. Он быстро уставал, зачастую делал перерывы. Однако не пожелал оставаться в стороне от дел, принимал активное участие в разговорах касательно парка, давал хорошие советы, интересовался проделанной за день работы. А ещё к моему при великому недовольству проводил собрания исключительно в саду в беседке из лозы. После провального налёта на подпольную лавку, пропажи якобы моего письма, нападения волка, убийства таинственного кучера, Калеб перестал доверять главам. Каждым из них видел предателя, поэтому не хотел видеть их в своем доме. А перед ужином загадочным образом куда-то исчезал вместе с Клаудом. Я знала, что они где-то на территории поместья, однако не понимала, чем можно заниматься вечерами напролет. На вопрос, что он задумал, любимый металлист лишь притягательно улыбался. Попытки выведать секрет ночью посредством поцелуев всякий раз заканчивались провалом. Мир сужался до наших покоев, двуспальной кровати, и нас двоих стоило вспыхнуть страсти. Взаимные признания в любви разрушили последнюю грань недоверия и отчуждения. Наши отношения перешли на новый уровень. Возникшая невесть, откуда статует ко голубей на прикроватной тумбочке, была лишь тем и подтверждением. Поскольку мне Мейсон даже запретил появляться без него в управлении, я работала дома. Строчила письма, писала приказы под диктовку мужа, после отдавала Хиберту. Только исполнять свои обязанности в поместье оказалось нелёгким делом. Постоянно кто-то отвлекал. Миледи, что делать с кошками? Влетела в покои после предупредительного стука взъерошенная Агнет. Стоило взять утром в пятницу в руки перо. Мало того, что они лазят по гардинам, как по деревьям, так теперь прыгают с карниза на кровать. Пыль стоит столбом. Я боюсь, что они разобьются, пытаясь поймать, а им это забава только в радость. Как их самочувствие? Аппетит хороший, осведомился Мейсон по-прежнему сторонившейся моей горничной. И ещё какой ми лорд, меня скоро съедят о клаудом закусят, через чур эмоционально ответила Агнет, на что я усмехнулась. Видимо, проказники полностью выздоровели и порядком измотали ей нервы. Для служанки забота о магических животных стала своего рода шоковой терапией, которая пошла исключительно на пользу. Потерпите до завтра. Утром натянем полок и переместим кошек в павильон. Пора им переселяться. Благодарю ваше сиятельство. Удовлетворённая ответом, Агнец поклонилась и поспешила удалиться. Как дела у гипокампа? поинтересовался Мейсон, стоило горничной закрыть дверь. Идёт на поправку. Гораздо медленнее, чем хотелось бы, но результат дорогостоящего лечения есть. Не терпится на него посмотреть. Риана говорила, что он такой хорошенький, совсем ручной. Едва успела я закончить фразу, как раздался новый стук в дверь. В комнату после разрешения вошла подруга с акваяржем в руках, чем вызвала у меня оторвь. Впрочем, у мужа тоже было довольно удивлённое лицо, тем временем, как на её щеках виднелись мокрые дорожки от слёз. Глаза раскраснелись от долгих рыданий, плечи поникли от навалившихся проблем. "Всем доброе утро", наигранно бодрым голосом поприветствовала она нас. "Примите ещё одного постояльца на неопределённый период. Временно не могу позволить себе отдельное жильё. Все деньги на жемчужины изтратила". Я в считанные секунды оказалась рядом, обняла подругу за плечи и очень мягко проговорила: "Конечно, живи сколько угодно, мы будем только рады". «Оставлю вас. Думаю, вам есть о чем поговорить», пробормотал муж и тактично вышел в коридор. «Спасибо, Джейм», прошептала подруга и расплакалась. Я немедленно прижала ее голову к своему плечу и сомкнула руки на хрупкой девичьей спиной. С акваяшу полна ноги и Риана горько разрыдалась. Сердце рвалось на части от переживаний. Я не знала, чем помочь. «Чего ты? Все будет хорошо. Места и еды у нас хватает. Будет теперь постоянно будет рядом сплошная выгода. Бывшая одногруппница отпрянула и пряча глаза пробубнила: "Родители выставили меня из дома, поставили перед выбором либо они с каким-то женихом, либо я сама по себе, без денег и крыши над головой. Позволили взять только пару платьев и несколько комплектов нижнего белья. И ещё, Джейн, я взяла накануне открепление, так что с сегодняшнего дня вдобавок безработная. Тебе мало работы в парке?" «Уверена, Мэйсон не поскупится и назначит хорошее жалование управляющему», подмигнула я, и на губах Рианы появилось подобие улыбки. На следующий день наша великолепная четверка натянула над парком полок и закрепила с помощью специальных накопительных кристаллов, которые вызвали у кошек большой интерес. О подпитке артефактов можно было не беспокоиться и позабыть на время. Павильон пришелся животным по душе, особенно горка и широкий гамак. Так что в доме не прогнозировалось больше погрома. Мы выпустили их под аплодисменты воздушников Охоньи и Ахоньи Лорда Нова, тихие всхлипы Агнет и восторженные взгляды беспризорников тех, что согласились на исправительные работы в парке. Ведь многие предпочли мести городские улицы и убирать мусор под надзором стражников, нежели трудиться на господина полицмейстера. Мейсон отпустил обиду и обращался с беспризорниками как с обычными детьми. Доста так Армил угощал мороженым и леденцами, пообещал хорошо платить, если те пожелают остаться после отбывания по винности. Судя по широким искренним улыбкам, сироты оказались довольны своим положением и не роптали на судьбу. Пойдём посмотрим на гипокампа, предложила Мейсон, когда кошки направились исследовать домик. Он кивнул, подставил локоть, и мы побрели в сторону озера. По пути нам на глаза попались Лесные олени, прибывшие на неделе огненной лисицы, пара грифонов семейства забавных и непоседливых енотов, крикливые павлины, пугливые фазаны, в том числе золотой красавцы полуа и много кого другого. За несколько недель обычный лес превратился в пристанище для чудных и редких животных, наполнился пением райских птиц, к которым стремились присоединиться воробьи, вороны и сороки. Те в свою очередь не прочь были поделиться с собратьями по пиру кормом и водой, который в достатке имелось в округе. Но в компании интереснее ведь. Беспокойные белки просто воровали у сдешних жильцов еду или же хватали из рук беспризорников лесные орешки, что приводило детвору в неописуемый восторг. Майсон помрачнел, когда увидел волка, того самого, что напал на него на неделе. Ты не против, что он остался здесь? Спросила я тихим голосом и поспешила добавить: "Профессор подыскивает ему волчицу, несколько. Каждое живое существо часть природы и имеет право на жизнь. Птицы защищены сетками, олени огорожены, кроликов здесь полно, будет им на кого охотиться. И если не захотят есть фермерское мясо, нет проблем с поставками. Помимо кроликов в парке развелось много кур и петухов. Горожане приносили их мужу в знак благодарности и поддержки." прекрасно понимая, за что он едва не поплатился жизнью. Однако результат был на лицо, ведь на улицах стало необычайно спокойно и безопасно. Люди начали выходить по вечерам из своих домов и не боятся, что кто-то обчистит их карманы. "Не слышала", покачала я головой. Риана говорила, что все исправно исполняют договорные обязательства и очень рады сбывать продукцию именно нам. Их устраивает цена, нас качество. Поэтому сделки оказались взаимовыгодными. В следующую пятницу прибудут выдры, магический олень и мантикора. Но к их приезду всё готово. И единственное нам снова не хватает рук. Придётся нанять ещё двоих работников. Надо так надо. А единорог, давай его купим. Притормозите коней ваши сиятельство, выпалила я насупившись. Хотите померу нас пустить? Вспомните, сколько людей теперь зависит от нашего благосостояния, убедила я. вымолвил он с показной досадой. «На какое число запланируем открытие? Предлагаю на 15 августа». Сердце сладко защемило и радостно забилось в груди. «Почему на 15-е?» взволнованно спросила я и затаила дыхание. «Разве это не особенный день для нас двоих?» На мужских губах появилась притягательная улыбка, на щеках очаровательные ямочки. В подтверждении догадки Мейсон протянул пальцы к моей шее и коснулся кулона, подаренного им 7 лет назад. Снова подставил локоть и продолжил путь к воде. Для меня да, а для тебя, чем он был особенным? Украл у тебя первый в жизни танец на зависть другим ухажёрам и обнял на виду у всех, чем ни событие. Хохотнул любимый Мак и вдруг загрустил. По правде говоря, это был незабываемый день. Один из лучших след за которым настала череда утрат, боли и ошибок. Мама звонко смеялась, отец рядом с ней сиял от счастья, а я я танцевал тем вечером с самой красивой дебютанкой. И не зря. Наверное, и не прояви я себя тогда, остался бы сносом, ведь ты не влюбилась бы и не вышла бы за меня замуж, принялся шутить он в привычной манере. Так что насчёт 15 августа? Согласна. До него ещё 2 недели. Успеем завершить мелкие недоделки, расставить ёрны и указатели. Тем временем мы добрались к озеру и были поприветствованы громким ржанием и покачиванием золотистого пловника. Гипокам всё ещё находился в огороженной заводи, но уже не лежал на боку, а делал неуклюжие попытки поплыть. Слушай, может, познакомить Наяну с профессором? Ошарашил меня муж. Благодаря её стрепне он стал более упитанным и не таким нервным. можно даже сказать адекватным вдруг найдут много общего хочешь лишиться поварихи и близкого тебе человека хмыкнула я клоуд точно потянется за агнет когда та начнёт думать уйти тем более они и дня не проживут вместе но яна придёт в ужас увидев стопки книг и многочисленные скелеты магических животных разбросанные по всему дому обязательно попытается избавиться от них чем положит конец отношениям к тому же твой номер не пройдёт Неужели не заметил, какие взгляды она бросает на Дарио? На Яна и Дарио? изумлённо воскликнул Калиб, вызвав беспокойное ржание гипокампом. Вот это новость. Буду безумно рад, если у них что-то получится, они обом мне дороги. Кстати, как смотришь на то, чтобы сделать качели у берега, прямо в воде? Да, я смог бы качать тебя, а потом и наших детей на закате, вымолвил он с мечтательным видом. Представляешь, «Какая красота здесь вечером!» «Зачем фантазировать?» — дёрнула я плечиком. «Не проще ли увидеть собственными глазами?» «М-м-м-м!» — протянул Мэйсон с искрящимся взглядом и заключил меня в кольцо рук. «От столь заманчивого предложения нельзя отказываться. Сегодня же возьмём плед, корзинку с едой и вернёмся, когда здесь никого уже не будет. Только мы, пение птиц, плеск волн». Внезапно морской конь ударил плавником по воде и всхрапнул. И ржание гиппокампа. Романтика согласилась с яза, прокинув голову и подставила губы для поцелуя. Мейсон вышел на работу в среду. Первый же день принёс не очень приятную новость. Лорд Эспасар приглашает нас в субботу на званый ужин по случаю своего пятидесятилетия. Придётся идти, будут все главы. Как начальник, я не могу отклонить приглашение. Оповестил он меня по окончании собрания. Нам и так долго удавалось держаться в стороне от всевозможных здешних мероприятий. Ты прав, только что-то на душе стало неспокойно от этой новости. Мне тоже, Джейн. Но нельзя вечно прятать головы, подобно страусам. Дай, пожалуйста, объявление во все газеты, какие только сможешь, что 15 августа в 10 часов состоится открытие парка. Если получится, то и в столичные». Напиши, что в этот день мороженое и лимонный напиток будет раздаваться бесплатно. Напомни ещё Риане про сувениры и посуду для гостевых домиков. Мебель вчера завезли. Посмотрим, что у нас выйдет. Главное не облажаться. Чем меньше оставалось времени до открытия, тем больше он нервничал и не весь где пропадал. Суббота наступила быстрее, чем хотелось бы. Агнет заканчивала возиться с причёской, когда в спальню вошёл Мейсон, одетый в парадный мундир цвета слоновой кости. Сразу вспомнилась наша свадьба и то, что я до сих пор не выполнила условия тогдашнего спора. Пора бы вернуть долг. Может, прямо сегодня, после ужина? Прелестно выглядишь, дорогая. Зелёный цвет тебе к лицу, восхищённо воскликнул он, став как вкопанный. Слюнявчик приготовила для Хиберта. Он точно ему понадобится, и два тебя увидит. Была б моя воля, я бы завернул тебя в несколько простыней и подпоясал верёвкой. только дырочки для глаз прорезал бы ещё. Но так уж и уж быть. Пусть мужская половина позавидует мне от всего сердца и лишний раз скажут, какой я счастливчик. Не знала, что ты такой ревнивец, отерапела вымолвила я, впившись в зеркальное отражение. Сам не знал, пробормотал он и нахмурился. Моё замечание пришлось Мейсну не по душе. Служанка тем временем Воткнула в прическу последнюю шпильку, пристально оглядела результат кропотливой работы и радостно произнесла. «Я закончила, госпожа? Могу быть свободна?» «Конечно, Агнет. Отдыхай, ты сегодня отлично потрудилась. Благодарю, миледи. Отличного вечера!» Женщина исполнила книг сын и летящей походкой покинула спальню. «Твоя горничная не надо мной сейчас посмеялась?» спросил он, едва мы остались одни. «Не бери на свой счет». В последние дни она все время улыбается и будто светится изнутри. Поделилась я наблюдениями и поднялась из-за туалетного столика. Заметила, что Пурет тоже немного странный с тех пор, как у нас поселилась твоя подруга, похож на кота, объевшегося сливок. Прям как ты после нашей брачной ночи, легонько съязвила в ответ. Именно. Риана нередко витает в облаках. Сдается, они быстрее нас станут родителями какой-нибудь очаровательной крошки или светловолосого непоседа. Тебя это беспокоит? Вопросительно изогнула я бровь и принялась избавляться от мелких складок на платье. Несколько. Идём? В качестве ответа я взяла его под руку, и мы покинули поместье. Внутри двухэтажного особняка именинника царила праздничная атмосфера. Отовсюду слышалась лёгкая музыка, заглушаемая зачастую голосами и хохотом гостей. Дворецкий учтиво поклонился и провёл нас в светлую гостиную, где собралось человек 20. Глафу правлений я знала, остальных видела впервые. Стоило нам переступить порог, как на встречу двинулся хозяин дома, а внимание гостей переключилось на вновь прибывших. Женская половина заметно оживилась, заметив Мейсона, тем временем, как моё появление не вызвало у аристократок большой радости. Кто-то скорчил гримасу, кто-то демонстративно отвернулся, кто-то принялся обсуждать меня. Господин полицмейстер, миледи, благодарю, что смогли почтить меня своим присутствием. Позвольте представить вас немногочисленным гостям, которые по большей части являются моими друзьями. Глава стражи старался говорить спокойно, но от него исходила ощутимая нервозность. Именинник подвёл нас к группе людей, и я исполнила Книксон. Вишнёвые глаза Хиберта загорелись огнём, на губах появилась лёгкая улыбка. Глава управления сыскного отдела — поспешил подправить длиннющие усы. «С лордом Нашвиллом вы уже знакомы», — продолжил меж тем Эспасар. Градоначальником оказался мужчина 70 лет, крайне неповоротливый, с морщинистым лицом, залысинами и толстенным животом. «Давно вы не заглядывали ко мне, господин полицмейстер. Как обстоят дела в управлении? Как ваше здоровье? На медне до меня дошел слух, что на вас напал волк», — произнес он каркающим голосом. Было дело, милорд, но уже в полном порядке. Зелье с дешневого лекаря и забота моей драгоценной супруги сотворили чудо. Мейсон одарил меня ласковым взглядом и снова посмотрел на бургомистра. Вы правы. Я давно у вас не был, господин гордоначальник, поскольку не хотел беспокоить. Да и зачем? В управлении всё хорошо, а в казне нет денег. Лорд Нашвилл хохотнул, посмотрел на меня с нескрываемым любопытством и снова приобщился к беседе. Есть такое дело, «На кой они вам сдались, граф?» «Было бы неплохо привести в порядок сиротский дом, отремонтировать крышу, заменить койки, закупить игрушки. С питанием тоже нужно что-то делать. Поговорим позже, после ужина», — произнес он непререкаемым тоном и тяжело вздохнул, отчего щеки на миг надулись, точно потрепанные парусины на ветру. «Но, боюсь, в свете предстоящего события мне не отвертеться, предполагая, в город хлынет много гостей, Явно будет кто-то из столицы. Мне на мылячею, если кому-то на глаза попадётся этот обветшалый сиротский дом. Ну и наделали вы шума, граф. Недовольно покачал бургомистр головой и воскликнул. Поговаривают, сам император проявил интерес к вашей затее. Только его нам не хватало в Лидберге. Теперь придётся сутками приводить город в порядок. Времени-то осталось всего ничего. Вынужден согласиться с вами, лорд Нашвилл. Все газеты пестрят заголовками о предстоящем открытии парка, где можно будет увидеть немало редких магических животных. Не исключено, что правитель лично захочет посетить его и убедиться, что это не пустые слова и там на самом деле есть на что посмотреть. Вмешался в разговор импозантный мужчина 35 лет. Его светло-каштановые волосы были аккуратно уложены, черты лица казались приятными. Аристократ выглядел довольно привлекательно в новомодном фраке. Всё портил холодный высокомерный взгляд, пробирающий до костей. "Позвольте представиться", проговорил он бархатистым голосом, приложив ухоженную ладонь к груди. "Лорд Эдвард Джоган, восьмой граф Филгак". Волка в овечьей шкуре. Будет улыбаться, говорить красивые слова, а сам тем временем думать, как лучше убить или испортить вам зазвучал в ушах голос Агнет. Горничная невероятно точно описала нашего недоброжелателя. Глядя на него, я ни в жизни не подумала бы, что этот милый представительный аристократ и есть лорд Джоган, предводитель беспризорников и, возможно, убийца собственного брата. Удивление быстро сменилось гневом, который вспыхнул подобно факелу. Щеки охватил жар, ярость сжала сердце. Муж накрыл мои пальцы ладонью, подбадривая и в то же время говоря, чтобы держала себя в руках. Невозмутимости металлиста следовало позавидовать, ведь он даже бровью не повел. «Лорд Мейсон Калиб, девятый граф Корнуолл», намеренно подчеркнул любимый аристократ более высокий статус. Как вам пришла в голову столь великолепная идея? Заливался Джоган соловьём. Однако восхищение было наигранным. Это всё Джейн. Она у меня удивительная изобретательница и фантазёрка. С нескрываемой любовью проговорил Мейсон и разплылся в широкой улыбке. Похвальна, сколько магических животных удалось приобрести на сегодняшний день. Позвольте оставить вопрос без ответа. Не хочу распространяться. В противном случае не выйдет сюрприза. Будет желание приходить на открытие, хотя уверен, для многих это не секрет. Не в моих принципах закрывать людям рты, бросил Мейсон ядовитую фразу. Джоган окинул его ненавидящим взглядом и, как ни в чём не бывало, вымолвил: "Я не спроста интересуюсь ваше сиятельство. С моими деньгами и связями мы добьёмся гораздо больших успехов. Например, построим гостиницу для приезжих гостей и горный дом". Выпади, хорошо поизтратились и не располагаете нужными средствами. Хотите стать компаньоном? Вопросительно изогнул Кале бровь. Можно и так сказать, прищёлкнул он языком. Вот только его тон и фразы мало походили на предложение. Вынужден разочаровать вас, лорд Джоган. Компаньон у меня уже есть. Землю для строительства гостиницы я присмотрел, а и горные дома не интересуют. Прошу всех к столу. Весьма, кстати, вас кликнул именинник, чем положил конец развязывающейся борьбе. На прошлой неделе Хиберт упорно доказывал, что Эспасар не имеет отношения к срыву налёта, убийству Кучера, доставившего волка. Однако сегодняшний вечер заставил меня усомниться в непричастности главы стражи. Иначе зачем ему приглашать Джогана и называть своим другом? И почему тот явился без супруги? Стол ломился от деликатесов, Чего только не было. Тартар из лосося, стейки из семги и говядины, рагу из телячьей грудинки, перепела, фаршированные абрикосами, суфле из кабачков, приправленное кленовым сиропом и корицей. Вино и портвейн потекли рекой, стоило гостям занять места. Благо Джогана посадили на другом конце стола, поэтому можно было спокойно насладиться вкусным ужином. По его окончании часть мужчин уселась за карточными столами. Часть продолжила подтягивать горячительные напитки за увлекательными беседами. Устав от бесконечных разговоров, надменных улыбок и проявлений вежливости, я вышла на балкон подышать свежим воздухом и побыть в тишине. Не прошло и минуты, как из-за спины раздался бархатистый голос, заставивший меня вздрогнуть и насторожиться. Я представлял вас иначе: высокий, тучный, с грубыми чертами, широкой костью Ведь вам всё по силу: потушить пожар, выходить огненных кошек, отбить волка, женить на себе влиятельного потомственного аристократа, хотя о чём это я? У вас в крови тянуть в дом изгоев, беспризорников, преступников и развратников. Желудок затрепехался, кровь забурлила. Чтобы не выпалить нечто гневное и ядовитое, я закрыла глаза, шумно втянула носом воздух. И крайне медленно повернулась к Джогану лицо. «Кого вы имеете в виду под словом «развратник»?» «Никого конкретного», — солгал он. «Однако я не в восторге от того, что вам прислуживает убийца моего брата. Ее место там же, где покоится нынче Дерек, в могиле. Почему бы вам не выставить ее и не позволить сгнить на улице?» Мирзавид специально поднял щекотливую тему, намеренно говорил через чур эмоционально, чтобы спровоцировать меня, понять, много ли мне известно. Агнет отбыла срок, поплатилась за содеянное здоровьем, молодостью, лучшими годами жизни, поэтому заслуживает второго шанса. Широкие мужские брови поползли вверх от изумления. Джоган рассчитывал услышать совсем иное. Помедлив пару секунд, он поставил на каменное ограждение стакан с портвейном и прямо спросил: "Она рассказала вам, как и за что убила Дерика?" Яйс сосчитала до пяти и ответила поразительно бесстрастным тоном: "Мы ни разу не касались этой темы. Обе предпочли оставить историю в прошлом и не дать ей разрушить наше настоящее и будущее". Взгляд собеседника слегка приоткрылся, глаза округлились. Вы умеете удивлять и заражать всех вокруг желанием творить добро. Возможно, мне следует взять с вас пример и простить эту заблудшую женщину. Пожалуй, так и сделаю. Но я хотел поговорить вовсе не о ней, графиня. Соврал он и глазом не моргнул. О чем же? О нашем партнерстве. В силу горячности и узкого мышления его светлость не видит перспектив, которые принесут нам взаимное сотрудничество и мое здешнее влияние. Я не вмешиваюсь в дела мужа, воскликнула я, охваченная праведным гневом. А вы вмешайтесь. Настоятельно рекомендую говорить его принять моё предложение, иначе, аристократ, угрожающе навис надо мной, показав наконец истинное лицо. Иначе что? с вызовом посмотрела на мерзавца. Меня трясло от желания выпалить, что я знаю, кто он на самом деле, окончательно сорвать с него маску, добиться признания и навлечь тем самым на себя беду. «Прошу прощения, милорд, могу ли я украсть у вас леди Калиб?» — прервал наш разговор приятный мужской голос. «Я вас благодарила, высшие силы, увидев Хиберта. Не будьте собственником, всем хочется побыть с ней хоть пару минут наедине». С наигранным весельем продолжил он, когда подлец Мисс двинулся с места. Джоган сверкнул глазами, склонился к моему уху и прошептал: "Надеюсь, вы меня услышали и примите единное верное решение. У вас 3 дня. Теперь она ваша глава". Бросил он Хиберту, взял стакан с портвейном и ушёл в гостиную. "Пройдёмся", указал Шаттен на широкую дорожку, ведущую в сад, и выставил локоть. "Нужно уйти, иначе он вернётся". Желая восстановить душевное равновесие и унять в теле дрожь, я смежила веки, несколько раз выдохнула и посмотрела на Мейсона. Он увлечённо болтал о чём-то с градоначальником и вряд ли заметил мою перепалку с Джоганом. Что ж, это даже к лучшему. В противном случае званый ужин запросто мог обернуться скандалом. Расскажу обо всём по возвращении. Почему нет? Я взяла главу под руку, спустилась с ним по лестнице и неторопливо побрела по уложенной булыжником тропе. Едва мы отошли чуть поодаль, поспешил поблагодарить Хиберта. Спасибо, что спасли меня от этого ужасного человека. Кому-то нужно приглядывать за вами, пока господин полицмейстер решает государственные дела. Держитесь от Филгока подальше, если получится. В следующий раз рядом никого может не оказаться. «Сейчас я не схожу уже по вам с ума, но первые дни буквально голову потерял от невероятной красоты. Скажите, Джейн, у меня был шанс завоевать ваше внимание. Если бы вы были Мэйсоном Калибом, не графом Корнуэлом, не полицмейстером, а тем светловолосым мальчишкой, который в детстве таскал для меня пирожки с вишней, качал на качелях, подшучивал при первом удобном случае, то он определенно да». "Выходит, нет", горько усмехнулся Хиберт. "Что ж, не судьба. Могу ли я рассчитывать на дружбу после своей назойливости и бестактного поведения?" "Ваша судьба ещё найдёт вас, Кристон", очень мягко ответила ему и подарила кроткую улыбку. "Против дружбы ничего не имею. Благодарю вас за доверие, миледи. Пора возвращаться". Начальник разозлится, заметив наше отсутствие, а местные сплетницы не упустят шанса перемыть нам косточки. Мудрые слова. согласилась я, и мы направились к дому.